Внимательно прочитав перевод «Антихристианина». Работы Зигмунда Фрейда, как известно, вызвали резко враждебные отношения в религиозных кругах. Как и предполагал основатель психоанализа, атака на это направление в психологии и психотерапии началась после того, как психологическому исследованию стали подвергать религиозные убеждения этот последний бастион слепой веры. По-видимому, именно в лоне религиозной критики был рожден, вылеплен образ Фрейда, как некоего интеллектуального чудовища, посягнувшего на святая святых, мир интимной жизни человек. Дело не ограничилось нападками теологов. В нацистской Германии все произведения мыслителя были сожжены публично, Геббельс, руководивший в 1933 году с сожжением книг, неугодных режиму, сопроводил акт уничтожения произведений Фрейда следующими словами «За разрушающую душу переоценку сексуальной жизни и во имя благородства человеческого духа придаю пламени работы некоего Вигмунда Фрейда». В нашей стране последнее издание Фрейда датируется началом 30-х годов. После этого происходившие в обществе негативные процессы, связанные с культом личности Сталина, сделали невозможным не только развитие, но и самосуществование, довольно сильной, с мировой известностью, советской психоаналитической школы. Вплоть до последнего времени идеи и методики психоанализа, как правило, объявлялись иррационализмом, несмотря на всю необоснованность такого рода оценок. В статье «Будущее одной иллюзии» Фрейд предстает продолжателем как раз рационалистической, просветительской линии в философии. Собственно, психологические идеи Фрейда стали уже при его жизни предметом научной критики, методики его были во многом пересмотрены, а сама школа психоанализа претерпела значительную эволюцию. Поэтому с научной точки зрения концепцию Фрейда можно оценить лишь как этап, хотя и важный в развитии современных представлений о феномене бессознательного и его роли в человеческом поведении. Однако выводы Фрейда, касающиеся места религии и религиозных заблуждений в культуре, обществе и сознании человека, сам подход к религии как к феномену психики и в контексте изучения неврозов Представляется интересными и в определенных моментах плодотворными, продолжающими рационалистическую критику религиозного мировоззрения. Эрик Фром известен советскому читателю по книге «Иметь или быть?». Ученик Фрейда, один из классиков направления, получившего название «неофрейдизм», Фром значительную часть своих работ посвятил популяризации идеи учителя. Новое в его взглядах по сравнению со взглядами Фрейда состояло в большем внимании к социальным вопросам, что видно и по его книге Психоанализ и религия, публикуемой в настоящем сборнике. Центральное место в ней занимает развлечения авторитарного и гуманистического момента сторон в религии. Защищая гуманистические принципы, борясь против фетишизма, Фром пытается найти союзников повсюду, в том числе и в религии. Заметим, однако, что принцип «не убивай», безусловно, гуманистический принцип, вовсе не является исключительной собственностью христианской религии. Он существовал в заразении цивилизации и является древней общечеловеческой нормой. Христианство лишь подхватило его, как, впрочем, и другие простые общечеловеческие правила нравственности, возвело в ранг заповеди, данные людям свыше и якобы потому стоящей над человеческими отношениями. И в таком христиански приукрашенном, назидательно-менторском виде Внедрило в общественное сознание. Такими же нормами человеческих отношений являются некоторые другие заповеди, например, «не прелюбодействуй», «не кради», «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».